В середине записной книжки вдруг обнаружилась карандашная запись «Шанеев Игорь Артурович» и пять вопросительных знаков. Дальше уже до самого конца шли пустые страницы. «Подскажите, Павел, Жанна при вас не произносила фамилию Шанеева?» «Шанеев? М -м, вроде нет. А вы постарайтесь точно вспомнить. Я, конечно, попытаюсь, но мне кажется, что я впервые ее слышу. А кто это?» вы это? Кто это?» — машинально повторила Лена, постукивая книжкой по краю стола. «Знать бы, почему Жанна так им интересовалась. Вы хотите сказать...» «Да Бог с вами, Павел! Этот человек давно мертв!» — спохватилась Лена, поняв, что Голицын приревновал. «Нет, здесь дело в чем-то другом. Погодите-ка, Елена Денисовна, а этот Шанеев, случайно не тот самый Гаррик Хан, которому принадлежал автозавод?» Глаза Голицына вдруг загорелись. «Точно!» Жанна спрашивала у Матвея, нет ли в архиве его отца каких-то материалов по захвату автозавода. И фамилию это упоминала шаниев «Вы же сказали мне раньше, что не знаете, зачем Жанне понадобился архив». «А я и не знаю. Но этот вопрос в телефонном разговоре звучал, я только теперь вспомнил. Мне скрывать нечего. Жанна интересовалась автозаводом. Я хотел спросить, зачем ей это, но как-то вылетело из головы». «А почему мне сейчас кажется, что вы меня обманываете, Павел?» «Обманываю?» — удивился Голицын. «И в мыслях не было. Я действительно только сейчас вспомнил, что услышал этот вопрос от Жанны, когда она с Матвеем по телефону договаривалась о встрече. Я с ней не ездил, они без меня встречались. Но звонила она от меня, даже могу сказать, когда это было, накануне 8 марта». «Мы с Жанной как раз на концерт собирались. Ее галерея спонсором выступала. Можете проверить». «У меня будет возможность узнать это и без проверок. Оперативники работают в архиве Деева, и его самого тоже расспросят «Да и пусть, — пожал плечами Голицын, — мне на самом деле нечего скрывать». «Тогда, с вашего позволения, я пока оставлю книжку у себя. У вас все?» Лена встала, убрала записную книжку в сейф и повернулась к нему». «У меня все. Вы закончили? Можно я вас провожу?» «Спасибо, не стоит. Я...» Лена отчего-то не могла сказать, что ее ждут, и просто повторила. «Спасибо, нет». Голицын пожал плечами. «Тогда выйдем вместе и пойдем по своим делам». Они вышли из здания прокуратуры и тут же наткнулись на Никиту, курящего на крыльце. При виде Голицына он почему-то напрягся, выдвинулся им навстречу и довольно грубо поинтересовался. «У тебя провожатый...» И что же тебя связывает с этим писакой?» Павел Владимирович приходил по делу. Голицын, однако, вместо того, чтобы попрощаться и уйти, смерил Кольцова с ног до головы изучающим взглядом. «Вы ведь Никита Кольцов, я не ошибся». «Нет, вы не ошиблись. Кажется, вы снимали мою презентацию в доме книги. Помнится, тогда вы были намного любезнее». «Я делал это исключительно по заданию, а вовсе не потому, что принадлежу к поклонникам вашего туалетного чтива». Лене стало окончательно неудобно. Зачем он так? «Ваш анализ моего творчества, уж простите, меня не слишком занимает. Поэтому я даже не обижусь. В чем смысл обижаться на человека, который снимает чужие презентации, а не проводит свои?» Никита надменно вскинул голову. «Вы считаете себя остроумным?» «Зря». Павел по-прежнему невозмутимо улыбался. «Это не я, это мои читатели находят некоторые мои шутки остроумными». В том же, что касается вас, я исключительно серьезен. — Да прекратите вы оба! — не выдержала Лена. — Это же... — Помолчи, Елена! — Никита скроил брезгливую гримасу. — Господин писатель упражняется в остроумии. — И в мыслях не было весело, — парировал Голицын. — Всего хорошего, Елена Денисовна. Я загляну к вам на днях. И вам хорошего вечера, господин фотограф. С этими словами Павел легко сбежал с крыльца и завернул за угол здания. «Никита недовольно посмотрел на Лену. Может, все-таки объяснишь, в чем дело?» «Зря ты так реагируешь. Он действительно приходил по делу. Его невеста и ее отец убиты. А он, разумеется, пишет об этом очередной опус. Никита, зачем ты так? Терпеть его не могу». «Да вы же едва знакомы». «Ты ошибаешься. Я знаком с ним довольно неплохо». «Ого, вот это новость. Такого, признаться, она совсем не ожидала. Откуда?» Про себя Лена в эту минуту подумала, что слишком мало знает о человеке, с которым делит постель. Но Никита не ответил, просто повернулся и жестом предложил ей следовать за ним. «Прохладно, я устал и хочу прилечь. Поехали отсюда». В трамвае Лена не переставала размышлять о записной книжке Жанны. Откуда у нее мог быть телефон отца? Разумеется, Стрелков поделился, но зачем он ей нужен? И звонила ли она отцу? Как теперь это узнать? Хотя, если Жанна интересовалась автозаводом и историей его захвата, вполне могла с этим вопросом и обратиться. Все-таки адвокат Крошин защищал Князева, а тот в свое время был заместителем директора. Князев, пожалуй, самая крупная фигура из оставшихся в живых приближенных хана. Жанна могла интересоваться им, вот откуда у нее телефон Крошина. Но и это не объясняет, как попала фотография Хана в ее банковскую ячейку. «А не могла Жанна собирать материал для Голицына?» — пробормотала Лена вслух. «А что? В качестве свадебного подарка преподнести идею новой книги?» «Не сомневаюсь, что этот индюк с радостью бы за нее уцепился», — саркастически произнес Никита, и Лена встрепенулась. «Что? Ты о чем?» «Ты думаешь вслух. Я просто высказал свои соображения». «Никита, почему ты так настроен к Голицыну? Я никак к нему не настроен, не люблю прохвостов. А он прохвост самый натуральный». Никита умолк, отвернувшись в сторону, и Лена поняла, что больше говорить об этом он не станет. Странно, но через какой-то час, уже лежа в постели, Никита сам вернулся к этому разговору. «Ты насчет Голицына спрашивала?» «Давай так. Я тебе сейчас расскажу кое-что. Ты выслушаешь, но больше никогда не станешь задавать мне вопросы на эту тему, хорошо?» Приподнявшись на локте, спросил он, глядя ей в глаза. Она молча кивнула. «Моя бывшая жена, как бы это сказать?» Словом, она покровительствовала Голицыну в то время, как он только начинал и пробовал издавать свои писульки. Алина всегда поддерживала молодых, старалась помочь, посодействовать. Она и мне помогала на первых порах». оплачивала выставки, аппаратуру хорошую купила. Она ведь старше меня на 15 лет. Когда мы познакомились, она уже диссертацию защитила. Была довольно влиятельным искусствоведом, ее всюду приглашали. Кафедрой заведовала в нашем институте искусств. Никита выбрался из-под одеяла, вышел на кухню и вернулся оттуда с блюдцем и пачкой сигарет. «Извини, не нашел пепельницу, придется это приспособить». Лена кивнула. Ей не терпелось узнать, что же было дальше. Никита снова улегся рядом, поставил блюдце на грудь и закурил, закинув вторую руку за голову. «Я сделал ей предложение, и она не отказалась. Да, все банально. Старая дева с деньгами. Кстати, квартира, в которой я живу, принадлежит ей. Когда мы развелись, она не пожелала ее разменивать, а я не захотел уходить. У меня там лаборатория». Тогда она поставила условия. Со мной живут сын с женой, а она уходит к престарелой родственнице. «И ты согласился?» «А что ты мне прикажешь делать?» — раздраженно спросил он. «Мотаться по съемным квартирам?» «С моей аппаратурой, лабораторией, со всем этим?» «Это был ее выбор. Она не на улицу ушла, а в нормальный клубный дом. Мы там, кстати, с тобой были на прошлой неделе». «Так вот, кому он заезжал». Вот откуда у него ключ от парадной. Леня стала не по себе. Оказывается, бывают ситуации, когда лучше вообще ничего не знать. Она больна, у нее рак. Много лет была ремиссия, а теперь снова. Я привозил ей лекарства. Словно оправдываясь, объяснил Никита, и Леня стала еще противнее. Ты насчет Голицына хотел? Да, насчет Голицына, конечно. Алина помогла ему издать первую книгу, выступила спонсором. Ее... не хотели печатать, только за свой счет, а денег у него, как ты понимаешь, не было. Потом Алина наняла для него агента, и дело пошло. Оказалось, его писульки пользуются спросом, а внешность автора подогревает интерес дамской аудитории. Так Голицын и стал тем, кто он сейчас. «Не вижу пока ничего такого, что позволило бы считать его прохвостом». Лена воспользовалась тем, что Никита умолк, а про себя подумала... что увидела кое-что, позволяющее считать самого Кольцова непорядочным человеком. Он не ответил, докурил сигарету до фильтра и крепко смял окурок. «Ты не дослушала. Я всегда подозревал, что он меня недолюбливает и считает, что я мешаю Алине продвигать его дальше. Решил, что это я вынудил ее перестать оплачивать работу его агента». А однажды моя жена получила письмо с фотографиями, на которых я был с... Никита запнулся. С любовницей спокойно помогла ему Лена. Ты ведь не думаешь, что я считаю себя единственной женщиной в твоей жизни? Ничуть не сомневаюсь, что у тебя и раньше были женщины. Даже тогда, когда ты был женат. Это не имеет отношения к тебе, вспылил кольцов, вскакивая и роняя блюдце на пол. Черт! Ничего, я потом уберу. Так что с теми фотографиями? «Что-что?» Алина, понятное дело, не обрадовалась. Она как раз проходила курс химии, это ее едва не убило. Она сама предложила развестись, и я не стал спорить. Мне она уже ничем помочь не могла. Я приобрел известность, сотрудничал почти со всеми журналами, преподавал в институте. Сын вырос и женился. Нас уже ничто не связывало, и мы развелись. Но и но она больше не помогала. Он теперь сам платит своему агенту. С каким-то даже злорадством закончил Никита. Как ты понимаешь, сегодняшняя встреча с ним радости мне не доставила, а тут еще и ты. Мне показалось, что он имеет на тебя виды, поэтому я рассказал тебе все это. Считай, что предупредил». «А что ему во мне?» — усмехнулась Лена, выбираясь из-под одеяла. «У меня нет денег, я не могу оплатить ему агента или помочь созданием книг». Как не могу помочь и тебе, вот разве что съемную квартиру теперь искать не нужно». С этими словами она ушла в ванную и вернулась с веником и совком убрать осколки блюдца и пепел. «Никита одевался. Ты куда?» — удивилась она. «Домой. Зачем? Не хочу оставаться здесь, когда ты в таком настроении». Пришлось отбросить веник, подойти, обнять его за талию и уткнуться лицом в грудь. «Не уходи, пожалуйста. Со мной все в порядке, правда?» «Ложись, я сейчас подмету и чаю сделаю, хочешь? Не уходи, Никита!» И он сдался, потянул надетый уже свитер через голову. Ночью проснувшись, Лена долго смотрела на него и думала, что на самом деле ей было лучше, когда она не знала этих омерзительных подробностей. Жениться по расчету на женщине немного старше, подняться за счет жены, пользоваться ее именем и связями, а потом вынудить ее оставить ему квартиру — Сколько же дряни, оказывается, скрывалось за его показным дворянством, за высокомерными суждениями и пренебрежением к людям. Ее обожаемый Никита оказался человеком мелочным, корыстным и непорядочным. Это открытие поразило Лену сильнее всего, и даже то, что он отвозит какие-то лекарства больной жене, не делало его лучше. В то, что именно Павел отослал жене кольцово-компрометирующие фотографии, она почему-то не слишком верила. а вот само наличие этих фотографий. Как же мог Никита, зная, что жена больна и проходит тяжелый курс лечения, изменять ей? О какой порядочности после этого вообще может идти речь? Нет, зря она его оставила. Пусть бы шел к себе в успешно отобранную у жены квартиру. Как вообще такое могло в голову прийти? Надо же, мерзость какая! До утра она так и не смогла уснуть». вышла потихоньку на кухню, сделала себе большую чашку чая и снова открыла записки Шмелева. «Из коричневой тетради» Николая Шмелева. «Веселые 1990-е оказались благодатным временем для тех, кто обладал коммерческой жилкой. Банковская система еще толком не работает, офшоры пока не существуют. Куда девать огромные суммы?» У Игоря Шанеева в одной из комнат дома скопилось несколько десятков сумок, набитых долларовыми купюрами. Порой ему казалось, что их запах намертво въелся в кожу. Происхождением этих денег он со Светланой не делился. Считал, что женщине знать об этом незачем. Схема была проста. С развалом СССР выяснилось, что основная масса предприятий в стране работала на оборонный комплекс, а сейчас они стали никому не нужны. Автозавод же один из немногих производил то, что пользовалось спросом у населения. Шанеев заручился, разумеется, не бесплатно, поддержкой руководства и за короткий срок сказочно разбогател. Он скупал у собственного предприятия машины по заниженной цене, отдавал часть денег Клинчу, лидеру самой крупной в городе преступной группировки, и тот обеспечивал ему охрану. Арифметика оказалась незамысловатой – Тысяча автомобилей приносила около миллиона долларов, и значительная часть этих средств оседала у Игоря. Вскоре Клинч скоропостижно скончался от разрыва аорты, и Шанеев занял его место. Денег хватило, чтобы заткнуть рты всем недовольным, и они, завеляв хвостами, признали его бесспорное лидерство. Развернувшись на широкую ногу, Игорь Шанеев зажил так, как давно хотел, но не мог себе позволить. Смена общего курса развития страны пришлась как нельзя кстати. Теперь таких, как он, называли не цеховиками и расхитителями социалистической собственности, а предпринимателями и новыми русскими. Уже ни от кого не скрываясь, он купил себе и жене хорошие машины, обставил дом дорогой мебелью и нанял домработницу, повара и охрану. Простой сотрудник отдела сбыта превратился в могущественного Гарика Хана. Это имя в городе стали произносить с уважением, а очень скоро и с придыханием. Вовремя почуяв, откуда ветер дует, хан сумел вложить деньги туда, где они не пропали, а дали прибыль, в десятки раз превышавшую сами вложения. Теперь, когда власть переменилась, он смог, наконец, жить так, как всегда хотел. Уверенность в себе и в собственном будущем поддерживала большая крепкая группа людей, способных отразить любые посягательства». Неважно, откуда исходила угроза, со стороны многочисленных мелких банд и любителей легкой наживы или от органов правопорядка. Кстати, договориться с теми, кто охранял закон, оказалось совсем просто. Во времена тотального обнищания и безденежья за небольшую сумму мелкое полицейское начальство готово было закрыть глаза на многое. Что же касается крупных начальников, их Гарик баловал дорогими подарками и частенько устраивал для них культурные выезды на природу с шашлыками, хорошим вином, коньяком и прочими радостями. Сложнее было с мелкими бандитами. То здесь, то там на автосервисы и автостоянки принадлежавшие Гарику, совершали налеты. Но и с этим хан вскоре разобрался, применив методы, которые законодательство не склонно одобрять. Правда, в стране, которая летела в Тар-Тарары, на это тоже закрывали глаза. Ничего удивительного, что Гарик Хан вскоре стал единовластным хозяином города. К нему шли за помощью, к его услугам охотно прибегали другие предприниматели. Гарик организовал охранное агентство. Работа его ребят стоила недешево, но потенциальных клиентов это не отпугивало. Оказаться жертвой отморозков в кожаных куртках и спортивных штанах мало кто хотел. Уж лучше заплатить Ханну и спать спокойно. «Ты что так рано?» — Лену оторвал от чтения голос Никиты. Она вздрогнула и закрыла тетрадь. Никита стоял на пороге, упираясь руками в косяк и подтягиваясь всем телом. «Да так, по работе кое-что. Сейчас приготовлю завтрак. Хочешь омлет или овсянку?» «То, что будешь есть сама», — покладисто сказал Никита и уселся за стол. Лена унесла тетрадь в комнату и убрала в ящик стола на балконе. Ей почему-то не хотелось, чтобы Никита начал задавать вопросы, или еще хуже, сам взял в руки эти записи. Они позавтракали, выпили кофе и стали собираться каждый по своим делам. Лену ждала работа, Никиту студенты. Она довезла его до института, но не стала заезжать на парковку. Ему пришлось выйти без прощального поцелуя, чтобы Лена успела на светофор. Он помахал ей рукой и поспешил к переходу. «Зря он мне все рассказал», — думала Лена, медленно двигаясь в автомобильном потоке. Проще было, когда я считала его закрытым, списывала все его странности на сложность характера, на причуды творческой личности. А оказывается, он просто приспособленец, непорядочный и корыстный. Лучше бы он продолжал молчать и делать загадочный вид. «Да, — скажу я тебе, подруга, — Деев этот занятный тип». Андрей деловито сдвинул бумаги на ленином столе и принялся раскладывать яркие картонные коробочки, от которых нежно пахло ванилью, корицей и еще чем-то упоительно сладким. «Ты кондитерскую ограбил, что ли?» «Заскочил по дороге, с утра всегда выпечка свежая. Ты глянь, какое все вкусное!» Андрей щелкнул кнопкой чайника, бросил в чашки пакетики с чаем, подумал и добавил в свою несколько ложек сахара. Он был сластеный и никогда не упускал возможность побаловать организм. Лена мысленно прикинула, сколько калорий, хотя в третье всего находящегося здесь тяжело вздохнула и потянула к себе коробочку с запеченным яблоком, надеясь, что оно самое безопасное в этом смысле. «Как знал», — подмигнул Паровозников, «но ты особо не обольщайся, там мед и орехи, и вообще хватит себя обманывать». Если организм бросит и глаза радуются, ешь и не издевайся над собой». Диетолог нашелся. «Так что там с Деевым?» А с Деевым такая некрасивая история вышла, подруга, что даже не знаю, как сказать. Короче, выложил я ему примерно то же, что тебе вчера. А он, как фамилию Стрелковой услышал, весь затрясся, побледнел и заорал дурниной, мол, таких непорядочных людей никогда прежде не встречал». «Непорядочных?» — переспросила Лена. «Это он Острелковый, которую уже все, кто по делу работает, святой называют? Он вообще как? Твой Деев адекватный?» «Он-то адекватный, только зол на Жанну, как собака на палку. Даже говорить о ней не хотел. Сказал, в душу плюнула». «Ничего не понимаю. А конкретно? А конкретно фотографии у него пропали». «Две фотографии из папки были наклеены внутри на корочку, а теперь нет их, только след от клея остался. А архивом деев дорожит и память об отце, и материалы уникальные. Словом, обижен он и зол. Даже сгоряча сказал, мол, по делам ей». Андрей умолк, накинувшись на большую песочную корзинку с масляным кремом. «Лена молчала». Какие две фотографии пропали из архива, сомневаться не приходилось. Сейчас обе лежат в ее сейфе. На всякий случай она достала их и осмотрела с обратной стороны. Так и есть следы клея и в двух местах фрагменты коричневатой бумаги, которой оклеены изнутри старые картонные папки. Но зачем Жанна их взяла? «Как ты понимаешь, пропавшее фото вот перед нами». Лена положила их на коробку с логотипом кондитерской. А то, что меня интересовало, так и осталось без ответа. Что по существу сказал Диев о визите Жанны? Андрей с трудом проживал откушенный кусок, запил чаем и сморщился. Да и ничего полезного. Сказал, что позвонил ему Голицын, попросил помочь девушке. Они с Жанной договорились о встрече. Та приехала, попросила материалы по делу автозавода. Матвей принес ей папки, усадил их в гостиной и ушел к себе, Дописывал что-то. Она с этими папками провела около двух часов, потом попрощалась и ушла. Папки на столе так и остались. Он их только на следующий день убирать стал. Открыл верхнюю, а там фотографии нет. У отца его была такая привычка на курочку внутри фотографии всех причастных клеить. Он стал ей звонить, но Жанна больше не отвечала. «А Голицын?» «Что Голицын?» — не понял Андрей. «Голицыну Деев не сказал о том, что фотографии пропали?» «Я не спрашивал, а он сам не сказал. Наверное, не звонил. Ты съешь еще что-нибудь, останется же, жалко». Он подтолкнул к Лене грушевую слойку. «Вот здесь калорий поменьше, наверное». «Искуситель какой-то. Больше ко мне в кабинет с этим добром не являйся. Не пущу», — пригрозила Лена. «Скажи лучше, что ты сам думаешь по поводу этих фотографий?» «А что я могу думать? Зачем-то они ей нужны были, раз взяла. А зачем?» «Знаешь что, Ленка, у Жанны уже не спросишь, а мысли покойников читать я, прости, не научился. Ну, давай хотя бы теоретически представим. Вот если бы ты был на ее месте, зачем бы тебе эти фотографии? Мне они и на моем месте без надобности. А что уж там в голове этой Жанны творилось, извини, я не гадалка. И вообще, засиделся я у тебя, одел по горло». «Пирожное на окно поставь. До завтра не испортится». Андрей залпом допил то, что оставалось в чашке, и встал из-за стола. «Побегу дальше».